Шошич посмотрел на Шоха и полез за сигаретами. «Это хуже. Слежку за ним пустим, телефоны будем прослушивать. Но мир никаких не примем. Начнем игру. В таком деле важен не столько наш человек, сколько их люди. Вся цепь. Если бы ты не ставил таких жестких сроков, другое дело». И потом должен быть очень серьезный материал, чтобы начать игру. Бестоверный материал. А может, ударить с двух сторон? Слептом будет много. Вызовет обратный эффект. решат, что враг компрометирует сильного работника, который здорово нажимает ему на хвост. Хорошо. Я поехал. И полтора часа... Сигнал будет у тебя, ты уж проследи. А дальше? Ну, допустим, мы получим какие-то материалы на ежике. Что потом? Что-нибудь придумаем, Владимир. Важно начать немедленно. Он говорил неправду. Придумал все, пока ехал сюда. Ему надо было сделать первый шаг. Пусть на Веневича падет сердце, любовь, пусть даже вздорное, пусть даже то, которое можно потом отмыть. Второй шаг предпримет Никола Ушеничник. Вице-президент издательской корпорации «Хорватские новины» Никола Ушеничник помешал ложкой черный чай, обжигаясь, отхлебнул глоток. Пролил несколько капель на новенький пиджак из твида, как многие толстые стареющие мужчины. Он любил одеваться по самой последней моде. Закурил и, поднявшись из-за стола, забегал по кабинету. «А если я подведу наши газеты?» — спросил он, остановившись. «Дефомация, клевета и что такое прочее...» Кватской прессии без того туго живется. В худшем случае газету арестуют на один номер и наложат штраф. Это может быть никола, но такая возможность равна единице и единица против тысячи. Гантий мо слово: мо или мальчика. «Мачика?» — переспросил Иван Шох, чувствуя, как в нем накипает злоба. «Мое или мачика?» «Ты кого просила помощи со строительством? Меня или мачика? Кто тебе сэкономил 5 миллионов динаров? Я или мачик?» «Знаешь что, Иван, только не заносишь. Ты сэкономил мне деньги лишь потому, что стал секретарем мальчика. Будь ты поэтом-шохом, ничего бы не сэкономил. И сейчас ты предлагаешь мне ударить по одному из полицейских китов. Я знаю, что это такое. Я стукну, а потом все в сторону. Если бы мне это поручил мальчик, тогда другой разговор. Я бы выполнял его указание. Я бы тогда служил власти. Я люблю тебя, Иван, но я ведь достаточно платил тебе за помощь. Сколько твоих поэм напечатано в наших газетах? Я ж тебя этим не попрекаю, а ты мне глаза колешь. Я тебе деньги сэкономил, я тебе дал возможность строиться. Нельзя так. Иван Шох умел показать обиду. И прощаться умел так, чтобы собеседника... Не то чтобы испугать, но дать понять его вину и, более того, ошибку. У каждого человека, считал Шох, в определенный момент появляется определенное пристрастие, и этому-то пристрастию он подчиняет все свои помыслы. А поскольку Шох старался иметь дело лишь с людьми толковыми, знающими во всем и во всех смысл, он точно представлял себе как такие люди выстраивают